«Маловер», — произнес архиерей, — «по что усомнился еси». Потом, помолчав еще несколько секунд, архиерей вскочил из-под одеяла, не одетый, и побежал в кладовую. Добрынин молчал в недоумении. Из темной кладовой вдруг вылетел рыжий лисий мех, потом другой, третий, и так всего до восемнадцати. За лицами вышел сам архиерей. Вот возьми, сказал он, сделай себе шубу, с окна на покрышку можешь сам купить. И помолчав, добавил: деньги имеешь. И так сородилась эта шуба, которая была как бы мирным трактатом, а асватовстве замолкло на некоторое время всякая речь. Загвары и собеседования, доносы и прочее монастырское Часто бывали у архиереев в покоях консисторский член Иринар Рудановский и учитель латинского языка Садорский. Вместе с Даврыниным представляли они собою одну компанию. Садорский называл Рудановского отцом, а Даврынина братом и другом. Таким образом, получилось как бы святое семейство. Садорский был человек опытный и небрежно льстивый. Нужно сказать, что по обычаю епископ не имеет права подавать прошение о переводе в другое епископство. Перевести может святейший синод, так сказать, по собственной воле. Поэтому епископы хлопочут путями окольными. Все люди севские ждали, когда же наконец уедет епископ Флоридский. И вот показал Добрынин Рудановскому письмо, выкоренное у преосвященного Письмо было ответное от Синодского обер-секретаря Осталопова. Очевидно, епископ просил о переводе, потому что Осталопов подписал следующее: Я, хотя истинный вашему преосвященству друг, но мое дело по Синоду сейчас такое, что услужить вам в рассуждении о перемещении не вправе, да и впредь уверять не осмеливаюсь. Прочтя все выкраденное письмо, Рудановский послал в Синод прошение о переводе его «На житье» в какой-нибудь малороссийский монастырь. У Рудановского был брат в Синоде, и перевод последовал. Теперь остался Садорский с Добрыниным. Добрынин думал, что они будут играть дуэт, но Садорский решил сыграть соло. Однажды пришел из рощи архиерей «Мрачный». Соглядатаи донесли Добрынину, что Цадорский имелся с епископом свиданием наедине. Архиерей сел в кресло, потёр руками бороду, лоб и спросил с досадой и смятением: "Какие у вас с Иринархом происходили обо мне разговоры?" Обыкновенно отвечал Добрынин. "А письмо?" возгласил архиерей. "Какое письмо ты показывал Иринарху?" Нападение было сделано не врасплох. Добрынин был воспитан в монастыре и привык держать тайную дружбу даже с крысой, если она имела вход к какому-нибудь схимнику и могла нем что-либо донести. Поэтому он отвечал с твердостью и сладостью. Письмо я показать не усомнился потому, что в нем не было никакого секрета, и мы читали его с сожалением, что другие недостойные архиереи перемещаются, а ваше преосвященство, столь образованное, не вознаграждается достаточно. "Нет, неблагодарный", сказал архиерей. "Не тебе меня обманывать. Признавайся во всём, это смягчит твою участь". Нужно было признаваться, по крайней мере за садорского, такового монастырского правила, а кроме того нужно было, так сказать, перейти в наступление. Добрынин произнёс: "Я всё, что могу припомнить, донесу чисто сердечно. Прошу только терпения меня выслушать". "Вон все", крикнул лихой владык. Когда в разговорах наших продолжал Добрынин, Доходило до вашего преосвященства, что я и Садорский оба согласны были в том, что вы обидно поступаете с людьми к вам приверженными. Ругаете вы повсеместно и рукам волю даёте даже и при всех людях, от чего натурально подчинённые теряют к вам преданность.